Я сказал человека, который шел мне навстречу, и лицо его унеслось назад, словно листок бумаги, подхваченного ураганом, словно юношеские надежды. И я громко рассмеялся. Я видел людей, выходящих на рыночные площади маленьких городков пустыни. Я видел, как официантка безнадежно замахивается на муху в ресторане, где вентилятор баламутит воздух, разреженный, горячий, как дыхание домной. Я видел Камива и Жора, который стоял передо мной у конторки Портье и говорил, и это называется гостиница. Я заказал по телефону номер с ванной, а мне его не оставили. Удивительно еще, что в таком городишке есть ванны. Я видел овчера, стоявшего в одиночестве на вершине столовой горы. Я видел индианку с глазами цвета патоки, которые глядели на меня пахнет. поверг груды гончарных изделий, расписанных племенными символами жизни и плодородия, и предназначенных для лавки, где все продается за пять или десять центов. Глядя на этих людей, я ощущал огромную силу в моем сокровенном знании. Я вспомнил, как однажды, давным-давно, когда Вильли Старк был пешкой и растяпой. Во времена, когда он был дядей Вильли из деревни и впервые баллотировался в губернаторы, я отправился в обглоданную в шами западную часть штата, чтобы набрать отчет о митинге в Аптоне. Я ехал на пригородном поезде, который часами зевал и пыхтел среди хлопковых полей, а потом полынной равнины. На одной станции я выглянул в окно и подумал о том, что заборы. и проволочные и изгороди вокруг тесовых домишек не смогут сдержать пустоту полынной бугристой страны, которая словно подползала к домам, готовясь проглотить их. Я думал о том, что дома выглядят ненужными, хлипкими, случайно сюда заброшенными, что люди вот-вот их покинут, оставив на веревках белье, они не успеют сорвать белье с веревок. когда до них, наконец, дойдет, что надо бежать и бежать поскорее. У меня была такая мысль, но когда поезд тронулся, в задней двери одного из домов появилась женщина и выплеснула из сковородки воду. Она выплеснула воду, взглянула на поезд и решительно вошла в дом. Она не собиралась бежать. Она вернулась в дом, с которым была связана какая-то ее тайна, какое-то сокровенное знание». И когда поезд отошел, мне почудилось, что это я бегу и должен бежать поскорее, ибо скорость темнеет. Я подумал, что эта женщина обладает каким-то тайным знанием, и позавидовал ей. Я часто завидовал людям, тем, кого я видел мельком, и тем, кого знал давно, человеку, прокладывавшему весной первую черную борозду в поле, и Адаму Стентону, Я завидовал людям, которые, казалось мне, обладают сокровенным знанием. Но теперь, мчаясь на восток по пустыне, в тени хребтов, мимо плоских холмов, по нагорьям, и глядя на людей этой величественной голой страны, я думал, что мне больше некому завидовать, ибо теперь я сам обладаю сокровенным знанием, а знает и готов ко всему, ибо знание сила. В поселке Дон Хом, Нью Мексика, я разговорился с человеком, который сидел у стены заправочной станции, заняв единственный пятачок тени на стамиль вокруг. Это был старик лет семидесяти пяти с лицом, словно растрескавшимся от засухи, со светло-голубыми глазами и в фетровой шляпе давно уже не черной. Единственной приметной его чертой было то, что когда вы смотрели на потрескавшуюся кожу его лица, сухую и безжизненную, как у мумии, вы вдруг замечали тик, поддергивавший его левую щеку к голубому глазу. Вы думали, что он собирается подмигнуть, но он не собирался подмигивать. Тик был самостоятельным явлением, не связанным ни с его лицом, ни с его внутренним миром, ни с чем во всей ткани явлений, составляющим мир, в котором мы заблудились». Только он и был замечательным в этом лице Тик, живший своей маленькой самостоятельной жизнью. Сталик сидел на узле, из которого торчала ручка сковороды. Я присел на корточки рядом с ним и стал его слушать. Но слова были не живые. Живым был только Тик, которого этот человек уже не замечал. После того как